Глава 3 «Согласно данным той же красноармейской книжечки, произвали меня в августе 1941 года в Дзержинском военкомате города Москвы. Нынешнее звание – младший лейтенант, командир взвода полковой разведки. И за линию фронта, и в тылу врага бывать приходилось, и язык убрал, за что и награжден орденами и медалями, есть чем гордиться». Ко всему прочему, в графе образования значилось высшее измат Московского государственного университета. Это что же, выходит, я МГУ закончил перед самой войной? А вообще, какой сейчас год на дворе? Воюем мы, шо? Или уже победили? В том, что именно мы победили, а не победим, я от чего-то ни капли не сомневался. Сидела во мне от чего-то такая железнобетонная уверенность, а вот откуда она взялась? Ответа у меня до сих пор не было. Аленка, тихо кликнувшей сестру, которая наблюдала за мной в тайной надежде на будущее и такой же теплотой его взгляде, будь я девицы обязательно растрогался бы до слез, а какой сейчас год и война закончилась. Закончилась, мамошенька. Закончилась уже полгода назад, в сорок третьем. Посветлев лицом сообщила она мне. Ох, а ты ведь и не знаешь. Прижала она своей маленькой ладошкой к щекам, «Уже почти год, как тебя такого привезли, совсем плохого». Только лежал, молчал, да бессмысленно глазами лупал. «Доктор-то говорил, что тебя все левую сторону парализовало, и с головой все очень-очень плохо». «Ага, вот значит, почему у меня с левой стороной проблемы», – задумчиво произнес я. «Ни рукой нормально шевельнуть, ни на ногу опереться. Что случилось-то со мной?» «Не рассказывали, что на минное поле вас немцы загнали», — ответила девушка. «На мощного силовой совцы нарвались, когда ты со своей разведгруппой к фашистам тыл за языком ходил. Ты же в разведке с первого дня служил. Вот». Она медленно провела рукой по выпирающей груди, обтянутой гимнастеркой, на которой позвякивали ордена и медали. Все твои». Я только головой слегка тряхнул, чтобы не пялиться на торчащие из-под ткани острые соски, ведь как-никак родная сеструха на мне, хотя чего-то я в этом сильно сомневался. Вот не знаю почему, но ощущение ощущений присутствовало, что это не так или не совсем так, однако ж против документа не попрешь, а после ранения да еще и ше, года полной несознанки в виде овоща, какая только хрень в голову-то не залезет, так что родная сеструха она мне и точка» и относиться я к ней буду соответственно. А неплохой такой у меня иконостас, ордена Отечественной войны обоих степеней, две красных звезды и целых три медали за отвагу. Героическим он, видать, был бойцом этот, Мамонт Быстров, то есть я, конечно. И вот только от чего-то я никак его окончательно не мог с собой сопоставить. Не укладывалось у меня никак в голове, что Мамонт Иванович Быстров – это и есть я. Не так меня на самом деле звали. Мне даже показалось буквально на мгновение, что когда-то я имел несколько разных имен, но ни одной из них мамонтом не являлось. Наверное, весь этот раздрай в мыслях и чувствах — следствие моего давнего ранения. С головой-то у меня явный непорядок, подтекает чердачок то Но ничего, живы будем, не помрем. Ведь еще час назад чистым овощем лежал. А человек, он такое пластичное существо, «Что ко всему привыкнуть и приспособиться сможет?» «И я привыкну». «Надо же, я Мамонт». «Но привыкать еще мне к этому имиджу и привыкать». «Ты своих бойцов через минное поле и повел». «Продолжала свой рассказ Аленка». «Энергетическим щитом от мин от вражеского мага прикрыв». «Ты же силовиком был, пусть и не очень высокого ранга. Всех живым вывел, а сам». «Она вновь тихонько всыпнула». «Достал тебя, с мозгом За счет этого ты и на мине подорвался». Но бойцы вынесли. В госпитале долго лежал. Да все бестолку. А потом я тебя забрала, с ложечки год кормила, от пролежни переворачивала, надеялась. Но медик сказал, что надежды уже никакой, даже магии целительной. Повредил тебе вражеский мозголом что-то в голове? И она заревела уже в голос. Ну что ты, родная? Я обнял рядающую сестренку, а сам крепко задумался. Нужно было переварить полученную информацию. Маги, мозголомы. Да и сам я, оказывается, еще какой-то силовик. Все эти термины мне пока что ни о чем не говорили, но ниоткуда без добра, Аленка. Я тряхнул сестричку за плечи. Если бы не эти урки, кто знает, и очнулся бы я вообще. Ну-ка, Глухо прогундосила девчушка, продолжая реветь, воткнувшись в мое плечо. Ты давай уже прекращай мне тут сырость разводить. Шутливо прикрикнул я на нее, и без сопливо скользко, без всякой задней мысли выдал я. А ведь в этой маленькой комнатешке, особенно моим чуланчике под лестницей, было действительно скользко, но только не от пролитых слез или соплей, а кое-чего другого. А с родителями нашими что случилось? спросил я. Ведь не мы ж мы росли. Папку в первые месяцы войны под Москвой берем, а мамка. И в плечи вновь затраслись. Мамка сердечного приступа обмерла, когда на тебя похоронка пришла. Перепутали там сначала чего-то. Ох, ё! Я тяжело выдохнул и еще сильнее Прижал девшушку к себе Клятая война Да сколько ж нам еще всем страдать А, мамушка Она отняла голову от плеча и взглянула в мои глаза Вроде и война уже кончилась По всем бедам до сих пор конца и края не видать И голодно, и холодно И от бандитов совсем житья-то не стало Продолжила она зливать мне душу По вечерам постоянно кого-то грабит и убивает Три месяца назад полпалыч пал Светки ночью Ты его, наверное, тоже не помнишь «Получил в конторе наркомстроя 8 тысяч рублей за строительство. Так бандиты как-то прознали и подкараулили ее. Ладно, вы просто вбили. Так они ж еще и разделали его, как свиную тушу, и его отрезанную голову нашли потом рощи. А до вечера Ритка с подругой возвращалась из института пол полвосьмого вечера. Вроде и не поздно еще, Хоть и темно, но Ритку ограбили. А подружку ее утащили на горку, там раздели, а потом... Потом надругались и толпой, прямо как эти надо мной хотели». у на ухлынули у нее из глаз, Не страшно, мамошка. Страшно жить. Страшно возвращаться поздно с работы. Страшно теперь даже двери соседям открывать. Ведь эти... Она бросила беглый взгляд на мертвые тела. Вроде как соли только попросить зашли. А потом, потом. А ведь у нас-то и взять-то особо ничего. А молодое и сладкое девичье тело, чем не трофей для подобных отморозков? Ведь это уже и не люди уже совсем, а какие-то твари в человеческом обличии. Подумалось мне на услух я этого не сказал. «А мои ордена и медали, они ведь тоже определенную ценность на черном рынке имеют». «А если в такое только у нас было?» «Не останавливалась Аленка, видимо, сильно у нее накипело. «А так ведь по всей стране. он Семен Проскурен недавно письма от родни из деревни получил. Помнишь, а каждое лето туда отдыхать раньше ездили? А там бандиты, пишут, застрелили Пашку Данилова женой и ограбили подчистую. И такое каждую ночь». Приходится все им бросать, жилье, и всем народом ночевать в одном доме. Так хоть есть какой-то шанс отбиться». «У Павла Стыщенко забрали все, раздели до Испотнего и сильно били. что там жив остался?» «А у Петра Сидоренко убили Саньку и евдоки. «Стрельба шла три часа. Остальные боялись, что до них доберутся и бьют. Грабят деревни по два-три дома за ночь». «Настолько плохи наши дела, сестренка?» «Не ожидаясь ответа, риторически спросил я». «А чего ждать, и так все понятно». И за что только мы свои жизни на фронте не О, Уже не за такое будущее точно. Во мне вновь постепенно разгралась лютая злоба ко всем этим бандитам, ворам и убийцам. Однако и в моей памяти вновь проявились те странные знания, на которыми я никак не мог обладать. Но тем не менее точно знал, что с окончанием Великой Отечественной войны преступность в Советском Союзе побыла всемыслимые и немыслимые рекорды, Несмотря на твердую руку товарища Сталина, простых советских граждан Несколько лет к ряду терроризировали хулиганы, грабители убийцы, совсем потерявшие берега Объективных причин, способствующих такой нездоровой ситуации, было несколько А чтобы справиться с повальным бантиизмом, Союзу потребовался не один год и чудовищная масса ресурсов, как человеческих, так и финансовых После победы над Рейстагом многие города, поселки, деревни моей необъятной родиной лежали в руинах. Найти хорошо оплачиваемую работу тоже поначалу удавалось-то далеко не каждому. Вот и получалось, что оставшихся без средств к существованию выбор оказался невелик. Голодать и терпеть, надеясь на светлое будущее или воровать, грабить и убивать, добывая все необходимое грубой силы. Так что в те годы многие становились преступниками, банально не находя другой возможности заработать на хлеб насущный. Зачастую инстинкт самосохранения и голодное брюхо брали верх над моралью и человеческими ценностями у самых малодушных и гниловатых граждан великой страны. Страны, сумевшей с запредельными усилиями переломать хребет фашистской гадине, но неожиданно споткнувшись на тривальном разбое, поспособствовала росту бандитизма и массовая демобилизация красноармейцев, миллионы мужчин, прошедших самую кровопролитную в истории войну, пришли домой. Теперь вчерашним освободителям Родины нужно было думать над тем, как кормить свою голодающие семью, и большинству приходилось трудиться за копейки. Часть же красноармейцев посчитали свое положение унизительным, не во внимание сложившиеся во всей стране обстоятельства, Не приспособившись к условиям мирной жизни, они тоже вставали на преступный путь. Ко всему прочему, прибавился еще и голод, погубивший сотни тысяч жителей. Самыми распространенными заболеваниями этого периода стала дистрофия, и не все оказались готовы столкнуться с голодной действительностью, не выходя при этом за рамки закона. Ну и, наконец, нельзя не учитывать то количество трофейного оружия, которое оставалось на руках. Причем арсенал не ограничивался пистолетами и винтовками, массовый оборот попали автоматы, пулеметы и даже мины с взрывчаткой. А в условиях разрухи и нищеты все это привело к весьма и весьма неприятным последствиям. Ну и поистине вишенкой на торте бандитизма стала амнистия в честь победы над Германией. На волю из лагерей вышли тысячи уголовников – для которых не составило большого труда вооружиться, в различные банды и шайки стекались толпы бывших полицаев, дезертиров, хулиганов и беспризорников с упоением пронявших терроризировать мирных граждан. И силами одной только милиции оказалось не под силу справиться с этим бандитским беспределом. От этих непрошенных знаний у меня жутко разболелась голова. Хотя, может, это последствия моего давнего тяжелого ранения, ведь чего то я пролежал целый год пластом, забыв все на свете. А настолько четкая раскладка возникновения послевоенного бандитизма, но ну, никак не укладывалась в парадигму существования лейтенанта Быстрова. Ну, не по сеньке, шапка, если сказать по простому Но не мог знать этих выкладок простой литехоразведчик, провалявшийся почти год без памяти. Откуда у меня? «И ведь я знаю, что это действительно так, или уже есть, или что будет, и с бандитизмом боролись едва ли не дольше, чем воевали, ведь победить внутреннего врага подчас сложнее, чем врага явного, ведь, затаившись, он ничем особым не отличается от обычных законопослушных граждан». Но вот откуда это опять в меня лезет?» «Мамошенька!» обеспокоенно вырвала меня из ступора Аленка. «С тобой все в порядке? Только не оставляй ты меня больше одну!» — взмолилась она. Я этого уже не переживу. Что за паника, сестренка?» Улыбнулся я, выбросив все непонятные мысли из головы. «После, все после. Мы с тобой шоу Насладимся всеми прелестями мирной жизни. Зря шли ли мы на фронте и в тылу жили-рвали. Нет, врешь, не возьмешь. Аж чтобы всю эту мразь уничтожить, у нас веселенок хватит, на Гитлера же хватило. Уже лишь здесь будем пасовать? И шо заживем, сестренка?» И за отвала найдимся, и на отдых к теплому морю съездим». «К черному? В Крым? Как с родителями в тридцать девятом?» Раз мечталась она вместе со мной. «Помнишь?» «Нет, не помню», — покачала я головой. «Но представить вполне могу». «Бедненький ты мой!» Она вновь прожалась ко мне, и я понял, что роднее этого человечка у меня сейчас нет никого. «А теперь, сестренка, слушай внимательно», — произнес я. Что и как рассказывать нашей доблестной милиции, чтобы самым на нары-то не присесть. Да и вызвать бы их уже не помешало, сами-то они, похоже, не узнают. После дебольшой инструкции о том, как себя вести в присутствии сотрудников правоохранительных органов, мы вместе с сестренкой добрались до ближайшего телефона и вызвали наряд. Но за милицию я зря переживал, никаких претензий от товарищей из отдела по борьбе с бандитизмом к нам не поступило, едва только они опознали уголовников, которых я завалил». «Охренеть не встать!» Изумлённо и обрадованно выдал пожилой опер в капитанском звании, внимательно смотрев уже остывший труп главаря. «Да это же композитор собственной персоны, Пантелей Кузьмич Шуберт, 1902 года рождения, чистый упырь». «Столько нам кроушки за последние три месяца выпил, да на нем трупов, словно на бродящей собаке блох!» «Так это ты его?» Поинтересовался молодой паренек штатским, тоже входивший в состав группы. Кроме капитана, оформленной синей гимнастерки, все остальные сотрудники были одеты, кто уж что горазд и остальных тоже ты!» Заметно, что он мне не, не очень-то и верит, что я это их в одиночку заземлил. Если выгораживаешь кого скажи, так мы им не только руки пожмем, так и еще и благодарность объявим. Ведь целую банду, уже давно промышлявшую разбойми, убийствами в Марьиной роще, одним махом... Да что вы пристали так к нему? Неожиданно даже для меня возмутилась истонка. Это он их всех. Он в одиночку. Да чтобы вы знали, он разведчиком на фронте был, за линию фронта и в тыл к фашистам. Как себе домой хаживал. Вот, смотрите! И она распахнула наброшенную на мою гимнастерку пальтишку, которая надела, когда мы пошли искать телефон все его. А простите, дамочка. кашлянул кулак капитан. А чего же они на вас? Я вам не дамочка, товарищ капитан. Неожиданно Ерши, ты накинулась на милиционера Аленка, а комсомолка, водорница и. А награды. Когда на меня всю одежку разорвали, я и кровью умылась. Мамонт на меня гимнастерку и набросил. А награды снимать, уж простите, заказе времени-то не было». «Я понял». Посмурня в лицом», — произнес капитан. «Приношу свои извинения». «Слушай, Дрюк, неожиданно подал голос дощавый усатый криминалист-грузин, снимающий на фотокамеру распластанное от уха до уха горло гуни. Я вспомнил, не тот ли ты герой-разведчик?» «Что против фашистского мага-менталиста выстил?» Вы в газетах про этот подвиг писали. Просто имя такое редкое, Мамонт. Никогда раньше не встречал». «Может быть», – пожал я плечом. «Я вот, кроме этой вот бойни, ничего больше не помню. Даже как меня зовут», – мне сестренка сказала. «Это он, он», – подтвердила Аленка. «Год без памяти лежал, да еще и парализованный. А вот как эти твари меня?» «Ее губы в ноза задружали». Так он себя пришел, поднялся и всех порешил. «Вай, не плачь!» Произнес грузин, вытянувшись из кармана чистый платок. «Держи!» Он протянул тряпицу девушке. Слези витри. «Не должна такая швениери красавица плакать!» «Лучше улыбнись!» «Война закончилась, а мы с этой мразью справимся!» «Не можем не справиться!» Во, вот что, товарищи граждане дорогие!» примирительно произнес капитан. «Давайте мы с вами сейчас сказанное под протокол запишем и отпустим понятых, а уже после побеседуем, как нам с вами дальше быть». Следственные мероприятия затянулись до самого рассвета. После бессонной и ночи меня ужасновательно валилось в ног, да и организм, как оказалось, не совсем отправился от фронтовых травм. Левая сторона вунов практически порастала слушаться. Левая рука со скрученными пальцами повисла плечью, а ногу то и дело сводила судороги.